Глава 23. Заключение. Читатель помнит, с каким волнением и сочувствием все провожали смелых путешественников. Если начало дерзкого предприятия вызвало такое возбуждение в новом и в старом свете, то с каким же энтузиазмом должно было встретить население обоих полушарий Земли их возвращение?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 Ответить на все эти вопросы трудно, но принимая в соображение неисчерпаемую изобретательность англосаксонской расы, никто не удивится, если американцы попытаются извлечь пользу из первого опыта Барбекена. Спустя некоторое время после возвращения путешественников с Луны появилось объявление о создании Национального общества межзвездных сообщений с капиталом в 100 миллионов долларов, выпустившего сто тысяч акций. Председателем общества был избран Барбекен, вице-председателем капитан Николь, секретарем по административной части Мастан, а директором службы движения Мишель Ардан. Население Соединенных Штатов отнеслось к этому начинанию чрезвычайно благосклонно.